Глава 45 В отель меня доставили довольно быстро. Хотя даже отелем это было сложно назвать. Это скорее императорские апартаменты. Номер был трехэтажный, с панорамными окнами и видом на город. Выглядело, конечно, потрясающе, но сейчас мне было не до того, чтобы изучать интерьеры и пейзажи вокруг. Когда Торин меня обнял, то попросил помочь брату. Только он не объяснил, что именно нужно делать. Я была так напугана и взбудоражена, совершенно не могла сообразить, что мне нужно делать. Постаралась успокоиться и настроить себя на позитивный лад. Так, ничего страшного, ничего не случилось. Видимо, миссия Торина пошла не по плану, однако мне нужна свобода или как минимум договориться с Торином о моей сносной жизни, поэтому лучше сейчас ему помочь. На самом деле мне очень хотелось помочь Ариану. Я не знаю, по какой причине, но почему-то он не вызывал у меня столько эмоций, сколько Торин. На Торина я даже спокойно смотреть не могу. Вот смотрю и прямо чувствую, как начинаю злиться. Ну, прям придушить его хочется. Я сняла украшения с плечи головы, сложила все на столике у дивана. Затем заплела волосы в тугую косу, чтобы было удобнее. Стянула неудобное платье, оставшись в тонких лосинах и высоких сапожках. Сейчас бы только найти еще какую-то кофточку, чтобы не мелькать в нижнем белье. Мне повезло. В одном из шкафов я нашла несколько халатов, футболок с длинным рукавом. Они были все одинакового белого цвета. Еще имелись свободные брюки, но они были довольно свободные и большие. Я поняла, что будет неудобно в таком передвигаться. «Не знаю, что мне предстоит, но лучше буду в комфортной одежде». Я натянула кофту, которая мне пришлась до середины бедра, и как раз в этот момент входная дверь приоткрылась. «Торин!» — пропел нежный женский голос. «Ты здесь, дорогой?» Я выглянула в основную комнату и обомлела. Передо мной стояла привлекательная девица. Она была ростом чуть выше меня, с длинными, идеально гладкими рыжими волосами. На ней было надето светлое, практически невесомое платье. Когда девушка сделала один шаг и вошла в комнату, то я могу поклясться, что смогла рассмотреть ее нижнее белье, которое было, мягко говоря, вызывающим. Улыбка сползла с лица девушки, как только она меня заметила. Гостья высокомерно подняла идеально очерченную бровку и спросила. «Где Торин Хейл? Я пришла к нему!» Девушка сложила руки на груди. На ее плечах качнулись драгоценные украшения. Она одета по моде «Арим-11». Ее лицо и волосы украшают точно такие же украшения, как и мои. «Его здесь нет». «А вы кто?» – задала вопрос девушка. «Лея Хейл, супруга Торина Хейла». «Это ты?» – незнакомка так презрительно скривилась. Вроде я сказала, что я девушка легкого поведения, и Хейл купил меня для самых непристойных развлечений. «Мне нужен Торин Хейл», — повторила девушка. «Когда он вернется?» Она захлопнула дверь и прошла в комнату. Осмотрелась все тем же презрительным взглядом, будто попала в пещеру, а не в красивые апартаменты, и устроилась на диване, закинув ногу на ногу, тем самым оголив бедро. Вызывающая девица. И как она назвала Торина? «Дорогой мой!» Захотелось вырвать ей волосы. «По одной волосинке». Девушка смотрела на меня, как на проститутку. Возможно, он так ей сказал, что нашел отсталую планету и там за деньги купил бедняжку, которая согласна была сделать все, что угодно. Обидно и неприятно, но нужно выйти из этой ситуации достойно. «Я могу узнать, по какому вопросу ты его ищешь?» «Нет», — ответила девица. «Хорошо, тогда подожди в коридоре. Сейчас у меня нет на тебя времени». Она разговаривает со мной высокомерно, и я так же буду делать. Сейчас не до церемоний. Я помню, что Торин сказал, что времени у нас мало. Поэтому, пока тут незнакомка демонстрирует мне свое недовольство, возможность спасти Ариана исчезает. У Торина есть важные дела. Я натянуто улыбнулась. Постаралась своим видом показать, что мне неприятно присутствие этой рыжеволосой дамочки. Что значит дела? «Он срочно нужен. Мы с ним договаривались. Это в его интересах, а не в моих. Послушайте, мадам, я не знаю, по какому вопросу вы ищете моего мужа, но, насколько мне известно, ему сейчас не до вас. Поэтому либо вы выметаетесь отсюда, либо говорите конкретно, что вам нужно от Торина. Меня зовут Летиция, и я должна ему помочь с Арианом. Вы знаете, что случилось с его братом?» «Знаю». Я отвечаю осторожно, не понимаю, могу ей доверять или нет. Может, это уловка. Но пока все сходится. Торин спешил в отель, а тут девушка, которая говорит, что должна помочь. Торин задержался по независящим от него причинам, но сказал мне, чтобы я помогла его брату. Что я должна делать? «Дайте мне душу Ариана», — заявляет Летиция.